Недели через три восьмерик почтовых лошадей, запряженных в дарме с английской работы, марш-марш летел по тракту к губернскому городу. Это ехал новый вице-губернатор. На шее у него, о чем он некогда так заносчиво мечтал, действительно виднелся теперь Владимирский крест. Впереди экипажа его, едва внося ноги, скакал в разбитом тарантасе исправник, придерживая свою треугольную шляпу, чтобы она не слетела, и все еще стараясь молодцевато опереться на свою тоненькую шпажонку. Сам начальник губернии выслал его навстречу, чтобы принять своего помощника с большим уважением. Но весь этот почет и эффект слишком, кажется, мало занимали и тешили моего героя, и далеко уж это был не тот фанфарон мальчик каким мы встретили его в первый раз при вступлении его на службу. Понурив свою, равномерно начавшую сидеть, голову, сидел он в коляске. По впалым и желтоватым щекам его проходили глубокие морщины, и только взгляд серых глаз делался как-то еще устойчивее и тверже. Сидевшая с ним рядом Полина тоже постарела и была худа, как мумия. Во всю последнюю станцию Кленович ни слова не проговорил с женой и вообще не обращал на нее никакого внимания. У подъезда квартиры, когда он стал выходить из экипажа, соскочивший со своего тарантаса исправник, хотел было поддержать его под руку. «Перестаньте», — проговорил Кленович, немного покраснев, и потом, как бы желая смягчить, это прибавил. «Очень вам благодарен». Только напрасно вы беспокоились, вероятно, у вас и без того много занятий. Проговоря это, он отвернулся и увидел полицемейстера, красноносого подполковника и величайшего мастера своего дела. Положив руку под козырек и ступив шага два вперед, он представил рапорт о благосостоянии города, что по закону, впрочем, не требовалось. Но полицемейстер счел за лучшее переслужить. «Сегодня? Или завтрашний день? Изволите представляться его превосходительству?» — спросил он раболепно, следуя за Клиновичем. «Нет, ни сегодня, ни завтра. Я еще устал», — отвечал тот. На лице полицемейстера отразилось некоторое удивление, которое он, впрочем, как следует хорошему подчиненному, постарался скрыть и раскланяться. В тот же день сделали было набег члены губернского правления, чтоб явиться новому начальнику, но не были приняты. Дня через четыре, наконец, произошло первое представление вице-губернатора. Первоначально при этом проскакал со своим казаком полицемейстер доложить губернатору, что новый вице-губернатор едет представляться. Правитель канцелярии, дожидавшийся доклада в приемной, Несколько призастегнулся, адъютант, читавший военные приказы, отложил их в сторону. Дежурный чиновник причесался перед зеркалом. Калинович подъехал на паре небольших, но кровных жеребцов в файтоне, как игрушечка. Сбросив в письменный свой бобровый плащ, вице-губернатор ощутился в том тонкоизящном и статном мундире, какие умеют шить только петербургские портные. Потом, с приемами и тоном петербургского чиновника, раскланившись всем очень вежливо, он быстро прошел в кабинет, где с почтительным склонением головы подчиненного представился губернатору. — Очень рад, любезнейший Яков Васильевич, познакомиться с вами, — встретил его тот несколько обязательным тоном, но в то же время сейчас — Любезно предложил ему стул и сам сел. «Что в Петербурге, скажете вы, так же шумно, деятельно?» Начал он. «Как и всегда», — отвечал Клинович. «Славный город, славный», — продолжал губернатор с некоторым глубокомыслием. «Видели вы, однако, ваших товарищей членов?» — прибавил он. Они были у меня, ваше превосходительство, но я чувствовал себя с дороги не так здоровым и не мог их принять. — О, да, это все равно, и вы, значит, позволите мне представить их вам сегодня. Калинович поблагодарил его кивком головы. — Вы, может быть, захотите даже обревизовать губернское правление, чтобы потом быть тверже в вашем контроле. «Я только хотел просить, ваше превосходительство, об этом», — отвечал Кленович. «Сделайте, милость, я вас сам прошу о том же. Я не из таких губернаторов, что если я пятнадцать лет тут управляю, так значит, все хорошо и прекрасно. Напротив, я человек, и чем вы больше мне откроете, тем более я буду благодарен». Многое, вероятно, упущено, во многом есть медленность, и я буду просить вас об одном только как ближайшего моего помощника, чтобы как-нибудь нам общими силами постараться все это исправить и поправить. Я так много наслышан о вас из Петербурга, что почти заранее уверен в успехе нашем. Калинович опять поблагодарил одним только молчаливым поклоном. «Хоть наперед должен вас предуведомить», — продолжал губернатор, «что управлять здешней губернией и быть на посту губернатора — очень нелегкая вещь. В сущности, все мы здесь сидим как отдельные герцогства. Это вот, например, палата государственных имуществ. Это палата финансовая, там юстиция». Уделы, наконец, ваше губернское правление со своими исправниками, городничами, и очень понятно по самому простому, естественному течению дел, что никому из всех этих ведомств не понравится, когда другой заедет к нему и начнет умничать. Значит, пускай делал бы каждый свое, так этого нет. Губернатору говорят. «Ты — начальник, хозяин губернии!» «Вы, кажется, ваше превосходительство, умели счастливо поладить со всем этим», — заметил Калинович. «Решительно со всеми, сколько только возможно», — подхватил с некоторым торжеством губернатор. «Из-за чего я стану ссориться?» «Для чего?» «Теперь вот рекрутское присутствие открыло уже свои действия». И не угодно не будет полюбопытствовать. Целые вороха вот тут, на столе, вы увидите просьб отказенных мужиков на разного рода злоупотребления ихнего начальства. И в то же время ничего невозможно сделать, а самому себе повредить можно. Теперь вот с неделю, как приехал флигель-адъютант, непосредственный всего этого наблюдатель. И, как я уже слышал, третий день совершенно поселился в доме господина управляющего и изволит там с его супругой, что ли, заниматься музыкой. Что тут прикажете делать губернатору?» Калинович отвечал на это только улыбкой. «Теперь опять этот раскол», — продолжал губернатор гораздо уже тише. «Что это такое?» Конечно, кто из всех нас, православных христиан, не понимает, что все эти секты — язва нашего общества? И кто из подданных русского царя, в моем, например, ранге, не желает искоренения этого зла? Но надо бы знать, кого преследовать. Совратители, говорят, и сейчас же указывают вам на богатого мужика или купца. Он, говорят, пользуется уважением, к нему народу много ходит, по торговле, по знакомству. Но чтобы он был действительно совратителем, этого еще ни одним следствием не доказано. А только есть в виду какой-нибудь донос, что вот такая-то девка, Мария Григорьевна, до 50 лет ходила в православную церковь, а на 60-м перестала и совратил ее какой-нибудь Федор Кузьмич. Только. Но положим даже, что существует это. Положим, что он двух-трех девок, слепых, кривых, хромых, ради спасения их душ привел в свой толк. Но тут, как я полагаю, надобно положить на виски это зло и ту пользу, которую он делает обществу. Я положительно, например, могу сказать что где бы ни был подобный человек, он всегда благодетель целого околотка. Он и хлебца даст взаймы, и деньжонками судит. Наконец, если есть у него какая-нибудь фабрика, работу даст, ремесла, значит, изобретает, грибы какие-нибудь заставит собирать и скупает у бедных, продавая их потом по этим милютиным лавкам» где сидит такая же беспоповщина, как и он. Так я этакими людьми всегда дорожить буду, чтоб там про меня не говорили. Другое дело, вот эти их шелуны, странники, которые, собственно, эту ересь духовную своим лжеучением и поддерживают, те другое дело. Я им пикнуть не даю, как попал, так и вострок. Морю там сколько возможно». Если б губернатор был менее увлечен разговором и взглянул бы в это время повнимательнее на лицо своего помощника, то заметил бы у него не совсем лесную для себя улыбку. — Каковы здесь чиновники, ваше превосходительство? — спросил Калинович, потупляя глаза и, кажется, желая вызвать его на дальнейший откровенный разговор. — Хороши, — отвечал губернатор. По крайней мере, по моему собственному ведомству, я старался организовать, сколько возможно, почище, и, собственно, к своим чиновникам я строг. Мой чиновник должен быть второй «я». Мое правило такое. Ревизуя, я не смотрю на эти их бумаги. Это вздор, дело второстепенное. Я изучаю край». Смотрю на его потребности. Если нет на чиновника жалоб, значит, хорош. Конечно, тут надо бы кто жалуется. в этих кляузников, из мещанишек, из выгнанных приказных, я не только не даю ходу, а, напротив, их самих стараюсь прихлопнуть. Это своего рода зараза который если дать распространиться так никому от нее покоя не будет а если вам жалуется помещик купец человек порядочный значит чиновник вывел его из терпения и тут уж у меня пощады нет не губерния для нас а мы для губернии существуем значит нами должны быть довольны вот моя система В какой мере Кленович был согласен с этой ее системой, по выражению лица его судить было трудно. Двенадцать часов, однако, пора, проговорил губернатор и позвонил. Пошел сказку в руках адъютант. Генерал сказал ему по-французски, чтобы он распорядился об экипаже, и предложил вице-губернатору, если угодно ему, отправиться вместе в губернское правление. В приемной их остановили на несколько минут просители. Какой-то отставной штабс-капитан в мундире и в треугольной еще шляпе с пером, приносивший жалобу, набежавшую от него жену, которая вместе с тем похитила и двухспальную и их брачную постель, сделанную на собственные его деньги. Потом сморщенная маленькая с золотушными глазами старушка, которая, как увидела губернатора, так и повалилась его в ноги, вопия против собственного родного сына, прибившего ее флейтой по голове. Видимо, желая показать новому помощнику свою внимательность в делах службы, генерал довольно подробно расспросил обоих и передал адъютанту письменные их просьбы. «Удивительно, какая еще грубость нравов!» — произнес он, выходя с Калиновичем. «Один бьет старушку, мать...» А другому не то больно, что жена убежала, а то, что она перину увезла. И со всем этим надо бы как-нибудь ладить. На крыльце их ожидал, стоя на вытяжку, полицемейстер. Губернатор величественно махнул рукой, чтоб подавали экипаж, и когда Калинович хотел сесть в свой фаэтон, он не пустил его. «Сядемте со мной, потолкуем еще пока». Кленович исполнил его желание. Полицеместер с казаком понесся вперед. Губернатор, с умыслом, кажется, поддерживал всю дорогу очень одушевленный и почти дружеский разговор с вице-губернатором. Попадавшиеся навстречу чиновники и купечество, делавшие почти фрут, не могли не заметить этого. А жена одного из чиновников, особых поручений, очень молоденькая еще дама, ехавшая на пролетках, нарочно велела кучеру ехать шагом и, долго прищурившись, смотрела вслед двум властителям. На подъезде присутственных мест, несмотря на осенний холодный день, дрожала печальная фигура экзекутора в одном мундиришке. Фигура, в скором времени умершая, в частью от простуды, отчасти от душевных волнений. «Здравствуй, любезный!» — проговорил ему губернатор и, молодцевато неся голову, побежал вверх. Кто испытывал приятное ощущение входить начальническим образом на лестнице присутственных мест, тот поймет, конечно, что решительно надобно быть человеком с самыми тупыми нервами, чтобы не испытать в эту минуту какого-то гордого сознания собственного достоинства. Но герой мой, кажется, не ощущал это. Так видно было много на душе его тяжелых и мрачных мыслей. Он шел, потупя голову и стараясь только не отстать от своего начальника. Канцелярия присутствия стояла уже на вытяжке. — Народ все порядочный, — шепнул губернатор. При входе в комнату присутствия представились новому вице-губернатору члены. — А сколько лет вы, Сергей Николаевич, советником? — спросил губернатор старшего советника. — Восемнадцать лет, ваше превосходительство, — отвечал тот смиренным тоном. — А сколько в это время от Сената губернскому правлению было выговоров? — продолжал губернатор. — — Сколько помню, кажется, ни одного, — отвечал советник. Губернатор усмехнулся. дур нас ни одного, — произнес он, выпрямляя стан. — Господин ассессор у нас воспитанник Московского университета. А вот Валентину Осипичу мы обязаны таким устройством городского хозяйства, что уж, вероятно, ни в одной губернии такого нет. Заключил губернатор, указывая на советника второго отделения, который действительно имел какую-то хозяйственную наружность и как бык смотрел в упор на Калиновича. Старшим секретарем оказался Рыжий Медиакритский. Счастливая звезда его взошла вместе с звездой правителя канцелярии, с которым они были свояки, будучи женаты на родных сестрах, дочерях священника Гиприанского. Узнав, кто именно назначен вице-губернатором, медиакритский обмер в душе, но никому не открылся, и только рассчитывая показаться кем-нибудь другим, отрастил в последнее время огромнейшие бакенбарды, так что вице-губернатор действительно как будто бы не узнал его. Губернатор, отзываясь лестно о советниках, по преимуществу в этом случае — Желал их наградить за то, что они прежнего вице-губернатора выдали ему с руками и ногами. Из присутствия он повел вице-губернатора по отделениям. — Господа, вот новый ближайший начальник ваш, под наблюдением которого непосредственно будет ваша нравственность и ваше усердие по службе, — говорил он везде звучным голосом после чего не позволил себе доли удерживать Калиновича, и тот уехал. Однако этим не кончилось. Губернатор в тот же день отплатил визит и непременно желал быть представлен хозяйке, так что Полина в дорожной коцовейке и в совершенно не убранной еще гостиной, заставленной ящиками, картонами и тому подобным хламом, принуждена была принять его. При визите этом оказалось, что губернатор знал еще покойного отца Полины, у которого даже некоторое время служил под командой, и который будто бы был превосходнейший человек. Но такого рода любезность вице-губернаторша также не осталась в долгу и как не устала с дороги, но дня через два сделала визит губернаторше, которая продержала ее по крайней мере часа два — и непременно заставивши пить кофе, умоляла ее бога ради быть осторожной в выборе знакомств и даже дала маленький реестр тем дамам, с которыми можно еще было сблизиться. Не ограничиваясь этим, губернаторша, забыв в этот раз свою гордость, отплатила на другой же день визит Полине, пила у нее также кофе и просидела часа три, а потом везде начала говорить что новая вице-губернаторша, хоть и не хороша собой, но чрезвычайно милая женщина. Прокленовича как мужчины, так и дамы его видевшие тоже говорили, что он не хорош собой, но имеет чрезвычайно умное выражение в лице.